Глава 3 Через 15 минут старший инспектор Ричард Робертс и я одновременно оказались на углу моего дома. Он затормозил и опустил водительское стекло. «Добрый вечер, профессор. Я так рад, что вы решили присоединиться ко мне». Вообще-то дело обстояло совсем наоборот, и я уже собиралась сообщить ему об этом, когда инспектор Робертс продолжил. «Ещё один человек отравлен, и нам требуется ваше экспертное мнение при осмотре места преступления». Ощутив, что Земля внезапно уходит из-под ног, я не сразу нашлась с ответом. «У вас есть официальное предписание?» «Да», — ответил он после еле заметного колебания. «Поэтому я не могу отказаться?» «Ещё одна пауза, полная неуверенности». «Нет». Я сделала медленный глубокий вдох и тяжело выдохнула, наблюдая, как перед мысленным взором пролетает и исчезает в небытии вся запланированная мной на завтра работа. Что ж, если у вас есть официальное предписание, по крайней мере, Сьюзан будет довольна. К моему ужасу инспектор Робертс водил всё тот же обшарпанный автомобиль, что и год назад, и моя брезгливость усилилась в разы, когда я распахнула пассажирскую дверь, и на меня хлынул всё тот же дух мокрой псины, который изводил меня в прошлом. Инспектор Робертс поспешно сгреб в кучу мусор с пассажирского сиденья и перекинул назад, и я, фыркнув, уселась в машину. «Рад снова видеть вас», — — сказал инспектор Робертс, заведя мотор. — А вы ни капельки не изменились. Я бросила на него взгляд искоса. Он тоже не изменился. Поношенная синяя рубашка по-прежнему туго обтягивала объёмистый живот, а тёмные круги под глазами стали ещё заметнее. И тем не менее, к своему собственному удивлению, мне пришлось признать, что я тоже рада его видеть. — Смотрю, вы всё ещё носите костюм вашего отца. Я не стала комментировать этот сияющий очевидностью факт, но инспектор Робертс продолжил кидать на меня взгляды, словно ожидая ответа. «Это был вопрос?» «Нет, но я переформулирую фразу. Почему вы всё ещё носите костюм отца?» Я задумалась. «Потому что это очень дорогая вещь. Ну да, его же пошили на Севил Роу». «Нет, я имела в виду, что он дурак мне, потому что достался от отца». «А-а-а!» понимающе выдохнул инспектор Робертс. Я сосредоточила взгляд на растелающейся впереди дороги, но боковое зрение сообщало, что он по-прежнему смотрит на меня, поэтому я сменила тему разговора. «Так что там с отравлением?» Инспектор Роберт согнулся на сторону, нащупал в кармане телефон, вынул, коснулся экрана и протянул мне. Но тут говорится о вероятном отравлении Всоха, заметила я, прочитав сообщение. «Верно. Значит, возможно, это и не отравление? Не узнаем, пока не доберёмся туда». Я громко прищёлкнула языком. «Возможно, я напрасно согласилась на эту авантюру?» «Давайте сосредоточимся на слове «отравление», продолжал инспектор Робертс. «Вам же интересно, признаете?» Я снова прищёлкнула языком и заметила. «Уже первый час ночи. «Однако же вы сидите в моей машине, сна не в одном глазу, а я ведь помню, что в прошлом году вы сообщили, что по натуре жаворонок». «Я правда так сказала. Инспектор Робертс тогда допрашивал меня по поводу убийства, и распорядок дня стал моим алиби. Но сейчас я предпочла захлопнуть рот на замок, потому что, строго говоря, жаворонком не была». Въезд на Бервик-стрит был перегорожен аварийно спасательным транспортом, так что инспектор Робертс припарковался за полицейским фургоном на Уордер-стрит, и мы срезали путь через переулок. До места преступления дошли как раз в тот момент, когда носилки с пострадавшим вкатили машину скорой помощи, однако она так и осталась стоять посреди дороги, что означало, что пациент находится в очень тяжёлом состоянии. Ещё дальше, за скорой, полицейский обводил сигнальные ленты и периметр, включая книжный магазин с разбитой витриной. Около неё какая-то женщина вела напряжённый разговор с мужчиной, который сердито тыкал руками в направлении магазина. Инспектор Робертс показал значок полицейскому, который останавливал каждого, кто пытался пройти по улице, и мы направились в сторону скорой. «Не видите детектива Ханно, — спросил инспектор Робертс. «Он молодец, сразу оцепил место преступления и даже каким-то образом выманил сюда судмедэкспертов, хотя обычно они не торопятся приезжать». Я взглянула на женщину, всё ещё погружённую в горячий спор. Я не слышала, что она говорит, но её собеседник постепенно успокаивался. С каждой следующей фразой гнев утихал, пока, наконец, поднятые плечи не расслабились — Тогда женщина взяла его под локоть, довела до полицейской машины, помогла усесса, а сама обратилась к стоявшему рядом сотруднику. Выглядела она как человек, обладающий авторитетом, и дело было не в строгом брючном костюме и устойчивых ботинках высотой по щиколотку, а в полных уверенности осанки и развороте плеч. «Не думаю, что тут распоряжается детектив Ханна», — заметила я. «Да, он должен быть где-то поблизости, сейчас вызвоню его». Инспектор Робертс ткнул пальцем в экран телефона и поднёс его к уху. «Странно, не берёт. Я был уверен, что он на работе». Я повернулась к женщине, она всё ещё разговаривала с полицейским. «А кто это там?» Инспектор Робертс тоже повернулся. «Понятия не имею, может, журналистка?» Пронырливая, видать, особо, раз здесь посреди ночи в поисках сенсации. Словно услышав его, женщина повернулась и направилась к нам походкой человека, который распоряжается в сложившейся ситуации. «Старший инспектор Робертс», — окликнула она, подойдя ближе. «Он самый», — отозвался он, — «а вы?» — «Детектив Чемберс». «Кто?» — «Детектив сержант Чемберс». Инспектор Роберт снова обшарил глазами улицу. «Вы из Вестминстерского отдела? Где ваш старший? Должен отдать ему должное. Отличную провел работу по быстрому оцеплению места преступления». При этих словах детектив Чемберс замерла на месте. «Он?» — она сложила руки на груди. «А, вы из этого поколения». Инспектор Роберт созадаченно нахмурился. «Простите, не понял». Из этого поколения, — повторила она, — поколение старых копов ненавистников. Что ж, для вас станет открытием и, несомненно, предметом разочарования тот факт, что женщины-полицейские тоже способны быстро оцепить место преступления. Инспектор Робертс открыл рот и снова его закрыл. Я окинула детектива Чемберс быстрым взглядом и тут же зацепилась за рисунок на её блузке. «Что там были за цветы?» «Аксалиса цитосела эфросия, а не Мороса?» На таком расстоянии не получалось разобрать. «Простите, что?» — снова повторил инспектор Робертс. «Вот именно. Вам есть за что просить прощения, как и всему вашему поколению». Воцарилась тишина, настолько неловкая, что даже я это поняла. Взглянув на инспектора Робертса, увидела сдвинутые к переносице брови и скривившиеся губы, явные признаки замешательства. «Так это вы оцепили место преступления?» — наконец спросил он. «Да, я. И сделала срочный запрос на судмедэкспертизу. В подобных случаях счёт идёт на минуты, а поскольку вас пришлось так долго ждать, я решила, что стоит начинать процедуру». «А вы меня ждали?» «Так точно, сэр?» «Почему?» «Потому что я ваш новый сержант. Меня вчера перевели из кардифа Но у меня уже есть сержант в подчинении». Детектив Ханна подал прошение о переводе. «И теперь, наверное, я понимаю, почему. Он уехал в Манчестер, а меня прислали ему на замену. А вам никто не сообщил?» Глядя на совершенно растерявшегося инспектора Робертса, я почти начала ему сочувствовать — В наступившей тишине они пристально изучали друг друга. Инспектор Робертс, объятый изумлением, детектив Чемберс, преисполненная уверенности. А я стояла рядом, переводя взгляд с одного на другого, и пыталась понять, как долго продлится это противостояние. Наконец я театрально громко откашлялась, инспектор Робертс отмер и взглянул на меня так, словно я только что вытащила его из горящего здания. «Это профессор Роуз, она специалист по токсикологии растений», — сообщил он. «Я знаю, кто такая профессор Роуз», — детектив Чемберс приподняла бровь. «Значит, это правда? Вы в самом деле одеваетесь, как старый дед». Я опять взглянула было на неё, и меня вновь отвлёк узор на её фиолетовой блузке. Определённо это была оксалис ацетаселла эфросия, кислица. Переведя всё-таки взгляд на лицо детектива Чемберс, я поняла, что никогда бы не подумала, что подобная женщина наденет блузку с цветочным принтом. Слишком уж серьёзный был у неё вид. Она взглянула на свою грудь, потом на меня и произнесла. «Не буду предлагать обменяться рукопожатием, профессор. Знаю, вам не нравится, когда к вашей руке проявляют неуместный интерес». Детектив Чемберс была права. Шрамы до сих пор покрывали изуродованную в прошлом году руку. Мне давно стоило привыкнуть к этому, привыкнуть к реакции окружающих, но в моём случае время оказалось неважным лекарством. Оно не излечит покалеченную кисть, которой суждено навеки оставаться напоминанием о моей безрассудной глупости. Так что я спрятала руку в карман. «В вашем сообщении говорилось, что жертва отравлена, а есть ещё какая-то информация?» «Пока нет», — ответила детектив Чемберс, глядя на скорую. «Мы знаем только, что его нашли лежащим без сознания со шприцем, воткнутым в шею, на пороге магазина. Я предположила, что в шприце находится яд». «Предположили?» — уточнила я. Она повернулась ко мне. «Предположила». Сделала вывод, пришла к заключению, как вам больше понравится. В чём я уверена, так это в том, что это не физиологический раствор, судя по тому, в каких конвольсиях бился пострадавший. А когда произошло нападение? Мы не знаем. Владельцу магазина позвонили из охранного агентства примерно 40 минут назад, поскольку кто-то разбил витрину. По прибытии он обнаружил пострадавшего и позвонил 999. «Это его вы посадили в полицейскую машину?» Мы все синхронно обернулись в ту сторону. «Он слегка расстроен», — пояснила детектив Чемберс. «Хочет подмести осколки и заколотить окно, чтобы никто не обнёс магазин. Мне пришлось втолковать ему, что это невозможно, пока судмедэксперты не закончат тут. И я подумала, что ему будет спокойнее, если он подождёт в машине». На мой взгляд, хозяин магазина спокойным не выглядел. Он был явно потрясён, что неудивительно, вряд ли ему раньше приходилось спотыкаться от человека с торчащим из шеи шприцем. — Что ж, — произнёс инспектор Робертс, — я оценю то, что вы сделали, но дальше беру дело в свои руки. Уже поздно вы можете ехать домой. — Я остаюсь. Езжайте домой. — Я остаюсь, сэр. Поняв, что назревает ещё один поединок характеров, я направилась к машине скорой помощи. Никого не увидев рядом, пришла к выводу, что весь персонал находится внутри, а значит, ситуация критическая. Поколебавшись, я постучала. Конечно же, мне никто не ответил, поэтому я открыла дверь и заглянула внутрь, а там творился полнейший хаос. Я видела только спины парамедиков, почти навалившихся на носилки. Один прижимал кислородную маску к лицу бьющегося в диких судорогах пострадавшего, другой рукой пытаясь удержать торчащий из его шеи шприц. Второй парамедик прижимал пострадавшего к носилкам собственным весом, одновременно пытаясь уклониться от бьющих по воздуху рук и ног. И всё это сопровождалось утробным рёвом существа, которое отчаянно из последних сил пыталось вырваться из глубина ада. «У него делирий», — сказала я. «Меня не услышали. Он испытывает жестокий приступ несомненно чудовищных галлюцинаций», — заявила я громче. «И их, вероятно, вызывает содержимое шприца». Один из парамедиков обернулся, взглянул на меня и отвернулся обратно. «Ему требуется нейролептика и успокоительная», — крикнула я. «У вас есть галлоперидол или респиридон?» Парамедик снова обернулся в мою сторону. «А вы врач?» «Я профессор токсикологии. Вы уверены, что у него галлюцинации, а не судорожный припадок?» Я быстро прикинула в уме. «Уверена на 82%. Стопроцентную уверенности даст только анализ содержимого этого шприца». Парамедик кинул взгляд на меня, а потом снова на бьющегося в припадке пациента. «82% достаточно». «Лекарство в том шкафчике, но вам придётся ввести его самой, потому что если я отпущу пациента, шприц выпадет из его ерёминные вены и случится обильное кровотечение». Я залезла в машину. «Ну, это в наши планы не входит, так?» Пара секунд, и парамедик закатал рукав пациента и опустил его руку так, чтобы я могла ввести лекарство. Второй парамедик по-прежнему прижимал пострадавшего своим весом, придерживая кислородную маску на его лице и шприц в шее, так что его лица я не видела и понятия не имела, кому оказываю помощь. Я видела только бьющееся в конвульсиях тело и слышала яростный рев существа, испытывающего острую муку. Потребовалось время, чтобы его мускулы наконец расслабились, а рев превратился в стон. И лишь ещё несколько минут спустя парамедики сочли безопасным отпустить пострадавшего. Когда они, наконец, поднялись на ноги, я разглядела того, кто лежал на носилках. Это был мужчина немного старше тридцати, мускулистый, с шапкой светлых волос, светлыми бровями и щетиной, но сильно загорелый. Неброская одежда была явно хорошего качества, светлая льняная рубашка, распахнутая до середины груди — Подкатанные у щиколоток штаны, мягкие кожаные лоферы, кожаный пояс и очень дорогие часы. На лондонса он совершенно не походил, слишком ухоженный, слишком загорелый, слишком идеальный. Такому было место где-то на яхте на юге Франции, а не в загуле по ночному Сохо. И что же мы тут имеем? Я обернулась и у дверей скорой обнаружила детективов Робертса и Чемберс. Не знаю, сэр ответила детектив Чемберс. Документов у него при себе не оказалось. Его обчистили. Если так, то почему не взяли часы? Инспектор Робертс издал долгий смешок, который, как я выяснила на опыте, означал, что его не устроил ответ. «В самом деле, почему?» переспросил он, залез в машину и склонился над пострадавшим. «Симпатичный парень, и при деньгах, судя по часам». Детектив Чемберс тоже втиснулась в машину, пристроившись рядом с инспектором Робертсом. «Что-то во всём этом есть знакомое, не так ли, сыр?» «То есть...» — взглянул он на неё озадаченно. «Я ознакомилась с вашими предыдущими делами, чтобы понять, хочу ли работать под вашим началом, и сегодняшнее происшествие кое-что мне напомнило». «Вы ознакомились с моими предыдущими делами?» «Так точно». Густые брови инспектора Робертса сошлись на переносице. «Статистика расследований у вас неважная, да, сэр?» «Как бы то ни было», — заметил он, проигнорировав последнее замечание. «Примечательно, что моего согласия никто не спросил». «А согласие суперинтенданта не считается?» «Эти игры в «Царя горы» мне надоели, и со словами «давайте-ка выйдем из машины и позволим этим джентльменам выполнять свои обязанности, хорошо?» я подтолкнула их обоих к выходу. Оказавшись снаружи, инспектор Робертс повернулся к детективу Чемберс. «Отправляйтесь с ними в больницу и позвоните, если будут какие-то изменения». А когда скорая отъехала, добавил. «Ну вот». Теперь ничто не будет отвлекать нас от расследования. Небольшой мастер читать по чужим лицам, даже я поняла, что он злится, и старается это чувство скрыть. «Какова вероятность, что этот молодой человек упал в тот же момент, когда вещество попало ему в кровь?» — спросил он. «Зависит от яда. В данном случае я на 82% уверена, что ему вкололи какой-то галлюциноген — В скорой он продемонстрировал все признаки психотического делирия, так что яд какое-то время уже циркулировал в организме. «Тогда он, возможно, откуда-то пришёл, прежде чем рухнул у дверей магазина», — рассудил инспектор Робертс. «Но откуда, мы узнаем только после того, как просмотрим записи с камер». Он взглянул на Уокерс-Корт в конце Бервик-стрит. «Там на стене есть одна». «Вот с неё и начнём». Он повернулся в поисках кого-то из полицейских, но в пределах видимости нашёлся только один. Тот перекрывал конец улицы, пока судмедэксперты занимались своей работой. «Похоже, придётся справляться в одиночку. У вас же есть сержант». «Правда? Я вот в этом не уверен». «Мне уже не терпелось отправиться домой». Мне предстоял ранний подъем, но инспектор Робертс, похоже, не горел желанием уходить. Он помедлил на углу Питер-стрит, засунул руки в карманы и по привычке что-то гудел под нос. «Чего же мы ждем?» — поинтересовалась я. «Может, выпьем по чашечке чая?» Я демонстративно взглянула на нарочные часы. «Вы в курсе, который сейчас час?» В кафе стоял запах жарящегося бекона — как бы заявляющий «нахваливай» или «проваливай». Я этот запах находила отвратительным, особенно в два часа по полуночи. К моему удивлению, все места были заняты молодыми людьми, облачёнными в причудливую одежду и причудливо накрашенными. Они поглощали овсянку и хлопья. Единственные два свободных места обнаружились в конце длинного общего стола. Я посмотрела на них с сомнением, но инспектор Робертс решительно направился к ним. Усевшись, он кивком пригласил меня войти, наконец, внутрь и присоединиться к нему. Я всё ещё колебалась. В кафе было слишком много людей и слишком шумно. Но всё-таки, сделав глубокий вдох, заставила себя пересечь переполненное заведение. «Почему они завтракают в середине ночи?» — спросила я, опускаясь на стул. «Они только что проснулись. Они работают в ночную смену. На это инспектор Робертс непонятно почему рассмеялся. «Нет, они завсегдата и клубов, и собираются на клубные тусовки». «Понятно?» — ответила я, ничего не поняв. Инспектор Робертс заказал два чая и к моему замешательству классический британский бургер с беконом. «Знаете, вам стоит быть по заметил он, когда официант ушёл. «По сдержание? «Да, с детективом Чемберс. Вы слишком уж откровенны. Сомневаюсь, конечно, что она сильно против. Она явно благоговеет перед вами. Но стоило бы делать намёки поизящнее». «Я совершенно не понимала, что он имеет в виду». «Я совершенно не понимаю, что вы имеете в виду». «Вы пялились на её грудь». «Потрясённая я издала протестующий вопль». Неправда. Я пыталась опознать цветы на её блузке. Конечно, конечно, издал смешок инспектор Робертс. Но, как я уже сказал, сомневаюсь, что она была против. Вы ей явно больше по душе, чем я. Это её шпилька про жену ненавистничество прозвучала обидно, особенно от младшего по званию сотрудника. Я вообще-то не жена ненавистник. Официант принёс заказ, и я сердито пригубила свой чай. «Я сказал, я не жена-ненавистник». Я мазнула бумажной салфеткой по губам. «Ладно», — продолжил он, — «мы все имеем право иногда вляпаться в какой-то изм. Но когда такое происходит случайно, окружающим стоит проявить великодушие и закрыть на нашу оплошность глаза». Я энергично отряхнула лацком пиджака. «Ну, в любом случае, я знаю, что не жена-ненавистник». «Если бы я выдал что-то даже отдалённо сексистское, дочери на секунду призвали бы меня к ответу». Он взял бургер обеими руками и откусил огромный кусок. «Я не пялилась на её грудь». «Как скажете», — отозвался инспектор Робертс, пережёвывая откусанное. «Знаете, я в последнее время замечаю, что молодые офицеры всё чаще высказывают обо мне подобные предположения». Ладно бы они просто считали меня копом-старпёром, отставшим от жизни. С того прошлогоднего дела они, в принципе, стали относиться ко мне по-другому. И пусть никто не осмеливается сказать мне это в лицо, я понимаю, что моя репутация изрядно подпорчена. Может, вам стоит есть помедленнее? Инспектор Робертс вскинул кустистые брови, глядя на меня. «Это вы сейчас серьёзно?» да. «Вам стоит пережёвывать пищу, а не глотать куски. Лучше всего 32 раза, но сгодится и 25. Чем больше вы жуёте, тем медленнее едите и быстрее насыщаетесь». Он похлопал объёмистый живот. «Намекаете, что я прибавил пяток фунтов, профессор?» «Я отпила чаю». «Не удивлюсь, если она вычитывала мои старые дела, чтобы на чём-то меня подловить», — продолжил он. «Доказать, что она лучше меня, умнее, что мозги у неё свежее и острее, и когти тоже». Я поразмыслила над его словами и пришла к выводу, что в самом деле детектив Чемберс — та ещё колючка. Но эти колючки незаметны с первого взгляда, пока не заглянешь поглубже. «Как у Берберис Тунбергии Эф Атрапурпурия». Красивого растения с пурпурными листьями, за которыми прячутся шипы, чей укол безвреден, но очень болезнен. «Барбарис», — произнесла я вслух разговорное название этого растения. «А? Она Барбарис». «Барбара? Разве её так зовут?» «Понятия не имею». «Но вы только что сказали «барбара». «Нет, Барбарис. Прозвище». Отец предложил мне давать людям прозвища, когда... В общем, неважно, как её зовут, инспектор Робертс закинул в рот остатки сэндвича и вытер подбородок. Она, видимо, считает меня замшелым копом, отставшим от времени, которому пора в отставку. Наверное, она из тех борцов за прогресс, которые не хотят видеть в полиции никого старше пятидесяти. «Я уверен, эта юная леди хочет занять мое место и будет добиваться его всеми правдами и неправдами», — он махнул рукой официанту. «Кто бы мог знать, что сэндвич с беконом в два часа ночи — это такое объедение, я бы и от второго сейчас не отказался». Давайте людям ботанические прозвища мне еще в детстве предложил отец, когда стало понятно, что я с трудом запоминаю лица и имена». Впервые встретившись с инспектором Робертсом, я дала ему прозвище «Тополь» по латыни «популус», поскольку его пух, собирая пыльцу других растений, становится источником аллергии и сопутствующих ей неприятных симптомов — слезящихся опухших глаз и першения в горле.